Глава вторая. Многообещающее знакомство. Ральф Рейнфорд знал, что нравится женщинам. Иногда это было приятно, часто доставляло лишние хлопоты. Но обычно он относился к этому факту равнодушно. Ему повезло появиться на свет зеленоглазым блондином. У него были отличные зубы, развитая благодаря боксу мускулатура и высокий рост. Он умел придавать своему голосу те бархатные интонации, от которых женщины так и млели, а на правом предплечье остался шрам от волчьих зубов, который можно было демонстрировать в приватной обстановке. В общем, Ральф привык к восхищению, но такой реакции на себя еще не видел. Девушка, распахнувшая двери в его кабинет, буквально остолбенела, а ее рот с пухлыми розовыми губками приоткрылся. Она явно была поражена, и это приятно согрело сердце, поскольку и сама посетительница радовала глаз. Рыжие кудри, обрамляющие хорошенькое личико, голубые глаза, стройная фигура и бесконечно умопомрачительно волнующие длинные ноги, обтянутые бриджами для верховой езды. Из приемной, словно легкий шум моря, доносилось неодобрительное шипение миссис Пампкин. Такие бриджи не надела бы ни одна дама Вуденкерса, а значит, перед ним та самая американка, остановившаяся у Олдбраков, о которой ему прожужжали все уши. «Чем могу быть полезен, мисс?» спросил он тем самым особенным бархатным голосом, приподнимаясь с кресла. И тут девушка вдруг словно отмерла, а после быстро приблизилась и, замахнувшись, огрела его зонтом. «Ах ты, негодяй!» крикнула она и стукнула его снова. «Подонок!» «Стойте!» – выпалил он, прикрываясь руками. «Что вы делаете? Чем он может быть полезен?» На ее щеках разгорелся воинственный румянец. «Подлец! Скотина!» Прикрываясь руками, он позорно сбежал на другую сторону стола, но дамочка, обхватив рукоятку зонтика, больно ткнула им в спину, словно шпагой, а после, размахнувшись сумочкой на длинной ручке, ударила ею, словно прощой. «Прекратите сейчас же!» – потребовал он, поймав сумочку и дернув на себя. От рывка девушка упала на стол животом, но тут же сгребла попавшуюся под руку пепельницу и запустила ею в Ральфа. Тяжелый хрусталь ударил в бок, пепельница с грохотом упала на пол и раскололась надвое. Ральф, шикнув от боли, пошел в наступление. Он метнулся к мисс, схватил ее за руки И очень вовремя, ведь незнакомка уже тянулась к чернильнице, сделанной, между прочим, из мрамора, и, заведя их ей за спину, прижал к себе. «Что у вас тут происходит?» – спросила миссис Пампкин, появляясь на пороге. Девушка прорычала что-то бранное сквозь сжатые зубы и дернулась, пытаясь вырваться. А Ральф запоздало сообразил, что со стороны это смотрится весьма провокационно. Они стояли посреди кабинета, тесно прижавшись друг к другу. «Миссис Пампкин станет звездой на ближайшем собрании сплетниц, которая чего то именуется книжным клубом». «Я разберусь», — рявкнул он в сторону секретарши. «Я вас засужу!» — прошипела мисс, пытаясь высвободить запястье и ерзая в его объятиях. «Я сделаю чай», — произнесла миссис Пампкин, исчезая в дверях. «Вы меня обманули!» выкрикнула девушка, вздёрнув подбородок. «Да я вас впервые вижу!» возмутился Ральф, разглядывая её лицо. Такую бы он не забыл. Уж очень приятно оказалось её обнимать. Обычно ему приходилось наклоняться к женщинам, но, вздумай он поцеловать незнакомку, её губы были почти напротив, и все её выпуклости и вогнутости отлично совмещались с его телом. «Конечно, впервые!» воинственно ответила девушка. «Я ведь только вчера приехала!» «Так чем же я успел провиниться, что в исходу явились швыряться в меня пепельницами?» «А то вы не знаете!» – нелогично спросила она, сдувая с глаз рыжую прядку. «Понятия не имею!» Он осторожно отпустил ее руки, сразу попятившись на несколько шагов в направлении двери. «Если это сумасшедшая снова станет кидаться, закроет ее в кабинете». Тут все равно нет ничего ценного, кроме коробки со старыми делами. Однако американка, полоснув его негодующим взглядом, подняла свою сумочку с пола, вынула записную книжку в суровой кожаной обложке и достала фотокарточку, приютившуюся между страницами. «Вот», — обличающе сказала она, — «мои доказательства». «Это мое фото», — узнал Ральф. «Откуда вы его взяли?» «Значит, вы отрицаете, что прислали его мне, чтобы заманить в эту вашу английскую глушь?» В голосе девушки все еще звучало недоверие, но теперь к нему добавилась растерянность. «Отрицаю», — сказал он. «Я понятия не имею, откуда у вас мое фото». «Поклянитесь», — потребовала она. «Чтоб мне всю жизнь есть пироги, мисс Блювенгейс». «Они вкусные?» — с подозрением уточнила девушка. «Отвратительные». Ральф указал на стул для посетителей, а сам, одернув рубашку и жилет, и из валь, ощупав ребро, куда прилетела пепельница, опустился в кресло напротив. «Итак, мисс Уокер», — мрачно ответила девушка, садясь на краешек стула. «Джейн Уокер». Она пригладила волосы, потерла тонкие запястья, наверняка соднившие после его хватки. Грудь ее часто вздымалась, и Ральф приложил все свои усилия, чтобы смотреть только в глаза. «Ральф Рейнфорд, инспектор полиции Вуденкерса», – представился он. «Давайте начнем сначала. Потрудитесь объяснить, какова цель вашего визита и откуда у вас моя фотография». Джейн Уокер, хмурясь покусала губы, снова заправила непокорную кудрявую прядь за ухо, а после кивнула. «Я прибыла из Америки в поместье Олдбраков, чтобы вступить в брак с Максимилианом Олдбраком», чётко произнесла она, и Ральф мысленно перевёл дух. Допрос дамочек обычно сродни плутанию по дремучему лесу, но это, кажется, излагала мысли здраво, кроме маленькой детали. «Максимилиан Олдбрак погиб больше 20 лет назад». «Но я-то не знала», — возмутилась мисс Уокер. «Он... «Вернее, кто-то от его имени присылал мне письма и фото». «Мое фото?» «Очевидно, ваше», — фыркнула она. «А когда я приехала, обнаружилось, что все это глупая шутка». Ральф покивал. Дверь приоткрылась, и в кабинет протиснулась миссис Пампкин. Она опустила на стол поднос с чашками и тарелкой с печеньем, поправила веточку вереска в тонкой вазе. «Спасибо», — поблагодарил он, и секретарша нехотя удалилась, бросая любопытные взгляды на американку. Мисс Уокер положила в чай две ложки сахара и ожесточенно его размешивала. «И вы, обнаружив обман, решили обратиться в полицию?» – продолжил он. «Именно так», – подтвердила девушка, сердито на него глянув. «А тут вы и ваше лицо. Хотя на фото вы с усами, но я сразу узнала. И я подумала... Мисс Уокер смутилась, запнулась и, покраснев, посмотрела в окно. «Я требую, чтобы вы нашли преступника и жестоко его наказали!» Суровым голосом произнесла она. «Значит, жестоко!» Развеселился он, откидываясь на спинку кресла и рассматривая гостью. «Избить его зонтиком, как вы меня!» «Я требую, чтобы его судили со всей строгостью закона!» Ответила мисс Уокер, повернувшись к нему, а после с подозрением прищурила глаза. «Или вы все же замешаны в этой истории?» «Я тут ни при чем!» Он поднял ладони вверх. «Я не собираюсь жениться, и уж тем более у меня нет нужды искать себе жену за океаном!» Он покосился на неплотно закрытую дверь и добавил чуть тише. «И тут желающих с избытком!» «Вот письма!» Девушка достала тонкую пачку конвертов, перевязанных синей ленточкой, и подала ее через стол. Возможно, где-то в них есть зацепка. «Судя по штампам, отправляли их из Шелстоуна», — глянул он. «Это соседний город, довольно большой». «Но фото он взял ваше», — резонно напомнила мисс Уокер. «Значит, преступник, скорее всего, отсюда». «Я понимаю ваше возмущение», — мягко произнес Ральф, кладя ладони на стол. «Вы стали жертвой розыгрыша». «Обманулись в лучших надеждах, потратились на дорогу». «Ничего я не тратилось Он оплатил мне билет». «Что?» – насторожился Ральф. «Разумеется, он купил мне билет. Вы знаете, сколько стоит пересечь Атлантику первым классом?» «Первым классом?» Он вновь откинулся на спинку кресла, рассматривая девушку. Растрепанная после недавней схватки, румяная и сердитая – Она казалась еще более очаровательной, чем тогда, когда лишь открыла дверь. Верхняя пуговка на белой блузке расстегнулась, обнажая нежную ямку между ключицами. «Что вы все переспрашиваете?» – возмутилась мисс Уокер, и он поднял взгляд. «И вы так и не ответили, откуда у преступника ваша фотокарточка?» «Я фотографировался для статьи», – ответил он. «В местную газету». «Это явно из тех фотографий, я тогда носил усы». «Значит, это фотограф!» — с энтузиазмом воскликнула она. «Вы должны арестовать его, пока он не заманил сюда кого-то еще». Живо представив себе толпу американок, вооруженных зонтиками и нападающих толпой, Ральф передернул плечами. «Давайте прогуляемся к нему вместе», — предложил он, снова глянув на щелку в дверном проеме. «Заодно я хотел бы уточнить...» Некоторые детали. Стопка писем упала в ящик его стола. Почерк был угловатый и резкий. Фотография вернулась в сумочку мисс Уокер, и Ральф не стал ее забирать. Это было даже приятно, то, что американка приехала в Уденкерс, чтобы выйти замуж за мужчину с его лицом, пусть и в результате розыгрыша. Однако была деталь, которая не давала отнестись к этой истории легкомысленно. Билет на пароход первым классом из Америки стоил целое состояние. Никто не стал бы покупать его ради шутки, а значит, девушку заманили сюда с какой-то целью, и Ральф чувствовал себя охотничьим псом, взявшим след лисы после череды безобидных зайцев. За три года, что он провел в вуденкерсе здесь не произошло ни одного стоящего преступления. «Сбежавшая свинья» Повалившийся дорожный столб, порчи, сглазы и проказы фейри, в которых истово верили почтенные дамы, кража кур – вот чем ему приходилось иметь дело. Самым громким происшествием стала как раз разбитая витрина фотомастерской, откуда, видимо, и утащили фотографию Ральфа, висевшую среди прочих в качестве образца. «Вы остановились у Олдбраков?» – спросил он, надевая котелок и открывая перед мисс Уокер дверь. «Да, миссис Олдброк любезно предложила мне погостить у нее». «Как долго вы там пробудете?» Она лишь неопределенно пожала плечами и попрощалась с миссис Пампкин. «Мисс Уокер!» – окликнула та ее и подала забытую шляпку. «От лица всех дам Вуденкерса я рада приветствовать вас в нашем милом городке!» О «Благодарю!» – пробормотала та. «В эту субботу состоится очередное собрание нашего книжного клуба. Мы будем обсуждать последний роман «Черетти Крик». Боюсь, я его не читала». «Никто не читал», — отмахнулась миссис Пампкин. «Мы собираемся во время послеобеденного чаепития. На этой неделе у мисс Блювингейс». «Спасибо за приглашение», — ответила мисс Уокер, однако Ральф про себя отметил, что она не дала обещания прийти. «Не стоит вам туда ходить», – произнес он, пропуская ее на крыльцо. «Отчего же? Из-за знаменитых пирогов мисс Блювенгейс?» Мисс Уокер надела шляпку, прижав непокорные кудри, а после достала из кармана жакета белые перчатки. «Не только», – ответил Ральф, не зная, как подобрать слова. «Очевидно, что мисс Уокер окажется рыжей вороной в чопорном дамском клубе». Вся она, начиная с эпатажных брюк и заканчивая кончиком вздернутого носа, выбивалась из общепринятых стандартов. Голубые глаза, кажущиеся еще ярче под синей шляпой, смотрели на него вопросительно. «Это не книжный клуб, а змеиное гнездо», — решился он. Она лишь усмехнулась. «На вашей должности не пристало бояться женщин». «Если кого-то и стоит бояться, то только вас», — возразил Ральф. Женскому коварству нет границ. К тому же подумайте сами. Поддельный мистер олдброк заманил вас в Англию одними лишь письмами. Сколько их там, кстати, 6 семь? Восемь, ответила Джейн. Очевидно, преступник хорошо знает женскую психологию. Возможно, и сам он, женщина. Тогда я тем более пойду в этот клуб, заявила Джейн. Мне нравится ход ваших мыслей, мистер Рейнфорд. Но сначала к фотографу. Пока что он наш главный подозреваемый. Ральф еле сдержался, чтобы не закатить глаза. «Не помню, когда мы с вами успели стать напарниками». «Кстати, я ищу работу», — невозмутимо сообщила Джейн. «Боюсь, место секретаря надежно занято миссис Пампкин». Оглядевшись, он поинтересовался. «Где ваша лошадь?» «Я пришла пешком». Джейн завернула поля шляпки и... и теперь по жмурилась на солнце. «Так любите гулять?» «Слуга отказался оседлать мне коня». «Томас?» Ральф задумчиво почесал подбородок. «Хоть здесь давно не видели волков, но все же не стоит вам гулять в одиночестве». «Вы устали, мисс Уокер? Взять Кэп?» «Не надо», — отказалась она. Мужчина, который шагал рядом, выглядел уверенным и невозмутимым, как индийский вождь. Поморщившись, Джейн решила подобрать другой эпитет, не вызывающий в ней ненужных воспоминаний. Пусть будет, как скала. Хотя Ральф Рейнфорд точно не был каменным. Его тело оказалось горячим и очень сильным, что она успела прочувствовать в полной мере в его объятиях. Она так часто рассматривала его лицо на фотографии, а теперь ее мечта словно ожила и задышала. Кровь потекла по венам, Кожа окрасилась в здоровый теплый тон, как у любителя долгих прогулок, подбородок потемнел от щетины, а глаза зазеленели. Она отчего-то думала, что у Макса серые глаза, и эта теплая зелень была как удар под дых. Вчера она смирилась с тем, что мужчины, за которого она собиралась замуж, нет вовсе, а теперь он идет рядом вполне себе живой и здоровый. И в уголках губ... поцелуй которых она иногда представляла себе перед сном, прячется улыбка. А еще он выше ее, как минимум, на три дюйма. Джейн отправилась в полицию с самого утра, отбросив все сомнения. Возможно, миссис Солдброк сочла бы, что это стыдно, выставить себя жертвой мошенника, и попыталась бы ее отговорить. Но Джейн улизнула еще до того, как та проснулась. Да, ее обманули, Да, воспользовались доверчивостью и сложной ситуацией, но ведь она не сделала дурного. Стыдно должно быть преступнику. Так она решила, а после отправилась в Уденкер с пешком, потому что Томас отказался седлать ей коня, только пялился своими черными непроницаемыми глазами и молчал. Но тучи рассеялись, и солнце ярко светило, и теперь он выглядел обычным одичавшим мужиком, а не жутким чудовищем. Пешая прогулка получилась отличной, хотя Джейн все же взяла с собой зонтик, помня о коварстве английского неба. Дорога сперва шла через рощу, а после вывела к ферме, откуда уже виднелись крыши Вуденкерса, укрытые потемневшей от дождей соломой. Городок спал в долине, окруженной холмами, словно серый кот, свернувшийся в корзинке, и Джейн быстро дошагала до него, радуясь хорошему дню. Полицейский участок ей показал разносчик газет. Двухэтажное здание из серого камня выделялось разве что королевским флагом у входа. Потом дама с рыжеватыми буклями, побитыми сединой, ткнула коротким похлым пальчиком на дверь с табличкой «Главный инспектор Ральф Р. Рейнфорд». «Наш мистер рр.р на месте», — так сказала та женщина за хихиков. и ничего не предвещало того, что произошло после. Теперь же Джейн сгорала от стыда, хотя мистер Р.Р.Р. выглядел вполне благодушно. «Я прошу прощения», – произнесла она. «Мне очень неловко за свое поведение». «Ваши извинения приняты», – сразу ответил он. «Руки не болят? Я, возможно, был не слишком деликатен?» «Все в порядке. Я куплю вам новую пепельницу». «Не стоит, я не курю. Это для посетителей. Но так даже лучше, пусть дымят на крыльце». «Расскажите о себе, мисс Уокер». Она нахмурилась, думая, что именно ему сообщить. «Я должен понять мотивацию преступника», пояснил мистер Рейнфорд. «Зачем ему понадобились именно вы? Вы богаты?» «Нет», — ответила Джейн. «Никаких возможных наследств не предвидится?» «Боюсь, что нет, я сирота». «У вас есть враги?» «Я о них не знаю». «Какая-нибудь ревнивая соперница?» Джейн, непонимающе на него, посмотрела. «Я не мог не заметить, что вы весьма привлекательны», сказал он, глядя прямо перед собой. «Какая-нибудь дама могла захотеть избавиться от вас, придумать английского джентльмена, чтобы вы отправились к нему и оказались подальше от кого-то другого, понимаете?» То есть вас хотели не заманить, а наоборот выставить. Но письма приходили отсюда. Не так уж сложно это провернуть, если есть сообщник. У вас был жених в Америке?» Джейн помолчала, но потом все же ответила. «Ради него никто не стал бы крутить интригу с конвертами». «Значит, был». «Нет, он не был моим женихом», — помрачнела она. «Кто же он? Любовник?» «Если он уже был женат, то его супруга...» «Как вы смеете!» – возмутилась Джейн и остановилась посреди дороги. «Если бы я уже не побила вас, то сейчас бы точно дала пощечину!» Инспектор Рейнфорд тоже остановился и повернулся к ней. «Прошу прощения», – церемонно произнес он. «Давайте будем считать, что первый удар зонтиком я получил за это невольное оскорбление». Джейн подтянула сумочку, сползающую с плеча, взяла зонт в другую руку и кивнула. «Однако вы о чем-то, вернее, о ком-то умалчиваете. Давайте я понесу ваш зонт. Так мне будет спокойнее задавать вам вопросы». Он забрал зонт и зашагал дальше. «Знаете, мисс Уокер, это странно, что такая девушка, как вы, не сумела устроить свою личную жизнь на месте. Да, характер у вас... «У меня отличный характер», — огрызнулась Джейн. «Несколько вспыльчивый. Хотя некоторые могут посчитать это достоинством». «Но, очевидно, не вы», — усмехнулась она. «После того, как мое ребро встретилось с пепельницей, нет», — ответил инспектор Рейнфорд. «Так что же вы скрываете, мисс Уокер?» Джейн помолчала какое-то время, искоса поглядывая на него. «Такие знакомые черты... Изученные ею по фото до каждой реснички, но, по сути, он незнакомец, и то, что спрашивает, к делу не относится. «Ваши подозрения беспочвены», — ответила она холодно. «Вы копаете не в том направлении, мистер Рейнфорд». Город блестел, умытый дождем, и босоногие дети, чумазые, как поросята, бегали по лужам с радостными криками. На порог дома, распахнувшего ставни, точно радушный хозяин, приветствующий гостя, вышла женщина. Она деловито зачерпнула ведром рыжеватую грязь из придорожной канавы, вылила туда полную чашку густой бордовой жижи и тщательно перемешала все длинной палкой. После поставила ведро на порог и, закатав рукава, зачерпнула густую грязь ладонями. «Закрою глаза, запечатаю уши и нос». Монотонно бормотала она, обмазывая грязью дверной проем. «Заткну пасть». Заинтересовавшись, Джейн невольно замедлила шаг. Дети играли, солнце ярко светило, инспектор равнодушно мазнул взглядом по ведру и отвернулся. «Не увидишь, не услышишь, не почуешь, не съешь», — бубнила женщина. «Закрою глаза, запечатаю уши и нос, заткну пасть». «Не увидишь, не услышишь, не почуешь, не съешь!» Справившись с дверью, она скрылась в доме, а Джейн быстро сунула нос в ведро. Запах крови был отчетливым, как след на снегу. Женщина появилась из дома с маленькой скамейкой и, взгромоздившись на нее, зачерпнула грязь, смешанную с кровью, и провела ею по оконной раме. «Не увидишь, не услышишь, не почуешь, не съешь!» «Что она делает?» Шепотом спросила Джейн, когда они отошли подальше. «Проводит ритуал. Здешние жители полны предрассудков. Тьма их сознание удручает». «Какой во всем этом смысл?» Не отставала Джейн. Она обернулась. Тетка уже переставила скамейку к другому окну. «Вероятно в том, чтобы создать себе дополнительную работу. Ведь после придется все это отмывать». Мистер Рейнфорд вздохнул. «Эта невежественная женщина думает, что если смешать грязь, взятую у порога, с кровью домашнего животного, а после изгваздать ею все проемы, то волк пройдет мимо. Хотя это нелогично. Запах крови привлекает волков. Они падальщики». «И она приносит ему в жертву эту кровь добровольно», поняла Джейн, «чтобы он не взял больше. Все очень логично». «Обычно жители Вуденкерса более адекватны», — с досадой добавил инспектор. «Но сейчас начинается волчье время, а значит, дикие ритуалы, пьяное хулиганство и краденые куры. Это так унизительно. Каждый год одно и то же. от чего то своя курица для жертвы не годится. Нужна именно соседская». «Потому что волк тоже берет чужое», — кивнула Джейн. «Очевидно, вам традиции Вуденкерса куда понятнее, чем мне». «Почему вы не взяли эту женщину с поличным?» «К счастью, большинство жителей договариваются заранее, каких именно животных или птиц красть друг у друга, и претензий не имеют». Мистер Рейнфорд вдруг остановился, крепко обхватил Джейн за локоть и развернул к себе. Зелёные глаза смотрели на нее пытливо и внимательно. «А теперь отвечайте, мисс Уокер, кем был тот мужчина? Из-за кого вы и сами хотели уехать подальше?» Джейн пыталась уйти от ответа, но мистер Р.Р.Р. вцепился в нее точно клещ. «Мы же напарники, мисс Уокер», — насмешливо напомнил он. «Нехорошо утаивать информацию от партнера». И постепенно она рассказала ему обо всем. о странном увлечении мамы обычаями коренных американских народов, о ее быстрой смерти от гриппа и пугающих подарках, которые стали появляться после. Цветы, фигурки животных, вырезанные из дерева, пучки перьев, они возникали словно из ниоткуда. Джейн переехала к тете, надеясь сбежать от преследования, но на следующее утро нашла орлиное перо на своей подушке. В Элли жили в мире с индейцами, понемногу торговали и старались не нарушать хрупкое равновесие. Все помнили о крови, что впитала сухая земля. Джейн не хотела провоцировать конфликт и надеялась, что все закончится само собой. Однако ее тетя не сумела держать язык за зубами, и вскоре весь город судачил о том, что на мисс Уокер положил глаз индийский вождь. Ведь орел — его тотем. Остальные мужчины даже боялись смотреть в ее сторону, чтобы не перейти ему дорогу. И тут появился Максимилиан олдброк Тетина подруга играла в бридж с дамой, чья кузина переехала из Англии. У той была знакомая, которая помогала людям устраивать личную жизнь. Она никак не могла подыскать партию для Макса. Он написал Джейн. Поначалу она не думала, что из этого выйдет что-то серьезное. Но потом... Впрочем, ничего и не вышло. «Что ж, мне все понятно», — сказал мистер Рейнфорд. «Очевидно, главное действующее лицо этой аферы — ваша тетя. Через нее к вам попало первое письмо, и наверняка это она подбрасывала подарочки от вождя, чтобы запугать вас и выставить из дома. Бедная родственница свалилась ей на голову, но лишняя ответственность никому не нужна. И вот появляется индеец, а следом английский джентльмен. Выбор очевиден, и мисс Уокер отчаливает к далеким туманным берегам, чтобы остаться там навсегда. Ведь нет смысла возвращаться туда, где репутация подмочена. Об этом тетя позаботилась тоже. Для молодой незамужней девушки без бесприданного и поддержки семьи слухи могут стать серьезным препятствием к браку. Пусть даже такие дурацкие. «Кстати, раз уж мы заговорили о вашей репутации, примите добрый совет. На собрание сплетниц постарайтесь надеть что-нибудь менее провокационное». «Давайте проясним», — выпалила Джейн, закипая от злости. «Давайте», — охотно согласился инспектор, а его зеленые глаза рассматривали ее с любопытством энтомолога. «Во-первых...» — Джейн подняла руку и ткнула его в грудь указательным пальцем. «Вопреки вашим домыслам...» «Вождь действительно существует. «Быстрый охотник, так его зовут». «Интересно, как бы звали вас на индийский манер?» – хмыкнул он. «Бешеная фурия? Джейн – острый зонт?» «Я попросила прощения, и вы мне его дали», – напомнила Джейн. «Во-вторых, она снова ткнула его пальцем. Он хотел взять меня в жены. И еще когда я была подростком, он говорил об этом с моей матерью». Но она, разумеется, была против. Он отступил. В его племени слышат женщин. «Значит, вождь хотел сделать вас своей скво», – кивнул инспектор. «Любитель острых ощущений? Жаль, его допросить не удастся. Это было бы интересно». «Мама писала книгу об обычаях его племени. Когда я ее закончу, вы сможете приобрести экземпляр и узнать больше». «Обязательно приду к вам за автографом». «Ох, мисс Уокер, я благодарю провидение, которое прислало вас сюда. Вы не представляете, насколько это занимательнее, чем обычные мои дела. Есть еще в-третьих? Или вам нравится слушать биение моего сердца?» Опомнившись, Джейн убрала ладонь с его груди. «Моя тетя ни при чем. Она безобидная пожилая дама. Болтливая и, боюсь, не слишком умная, но не желающая мне зла». «От таких всегда проблемы», – вздохнул он. «Возможно, вы правы в том, что она не была мне особенно рада. Она не ладила с моей матерью, да и со мной не была близка. Но ничто не мешало ей просто выставить меня вон». «Тут вы сильно ошибаетесь», – возразил мистер Рейнфорд. «Для таких дам обычно очень важно общественное мнение. Если бы она отказала вам от дома... Оставила в беде осиротевшую племянницу, ее бы осудили. Заклеймили позором и не позвали на очередное женское собрание. Чем там в Эль раю занимаются дамы на досуге? Тоже читают? «Рукодельничают», — сердито ответила Джейн. «Лоскутные одеяла и вышивка». «Совсем другое дело, если тетя устроит бедной сиротке выгодный брак». «Но письма писала не тетя, это точно». и билет первым классом она бы не купила. Главное действующее лицо – это тот человек, что писал мне. Макс, мне не верится, что те письма от преступника, что все они ложь. Макс словно знал меня, мои страхи и мечты. Он стал мне близким человеком. А фотография? Невинно уточнил инспектор. Она сыграла решающую роль? Скорее, я приехала вопреки ей, фыркнула Джейн. «Внешность не главное, и я решила, что смогу выйти замуж за этого мужчину, несмотря на его очевидные недостатки. У вас несимметричные брови, вы знаете об этом?» Инспектор рассмеялся, и Джейн невольно улыбнулась в ответ. «Да, ситуация странная, но не стоит думать, что я приехала к вам», добавила она, слегка приподняв подбородок, чтобы посмотреть ему в глаза. «Вы здесь, видимо, считаетесь завидным женихом», мистер ррр но вы мне нужны лишь как представитель закона мистер ррр он снова улыбнулся и обхватив ее локоть притянул к себе чтобы позволить пройти мужчине в черном костюме это ваша привычка переспрашивать просто ужасно сказала джейн отталкивая его и не смейте меня обнимать вы же так радеете о моей репутации. «Я не мог позволить трубочисту испачкать вас. Зачтем за этот проступок второй удар зонта». «Так вы израсходуете все еще до фотоателье», – проворчала Джейн. «Мы уже пришли», – возразил инспектор, указывая на блестящую стеклянную витрину, в которой висели фотографии. Джейн шагнула к ней, рассматривая черно-белые застывшие лица. Старые и молодые, красивые и не очень, в основном мужчины – но и несколько дам разрешили использовать их изображение. «Допустим, ваш вождь не выдумка», — снисходительно произнес инспектор, возвышаясь позади Джейн в отражении витрины. «Когда он стал вас преследовать?» «После смерти мамы, года два назад». «Примерно в это же время разбили витрину фотоателье», — кивнул он. «И, видимо, забрали мое фото». «Кто-то хотел защитить вас от индейца?» «И поэтому придумал весь этот план?» «Кто? Английская крестная фея? Я оказалась в чужом доме без всяких перспектив. Как-то не тянет на приглашение на бал», — возразила Джейн, поворачиваясь к нему. «Может, все еще впереди, и это лишь первый шаг?» — предположил он. «Звучит жутковато, если честно», — сказала она. «Мне не нравится чувствовать себя пешкой в чужой игре». «Поэтому мы попытаемся опередить противника», — кивнул инспектор. «Вы сделали первый ход. Обратились в полицию. Вряд ли он на это рассчитывал. Ведь не каждая согласится признать себя жертвой мошенника, да еще и в такой щекотливой ситуации». Джейн невольно закатила глаза, забыв о том, что и сама сомневалась перед тем, как обратиться в полицию. «Легкомыслие и доверчивость не те качества, которые следует показывать людям». «Так бы рассуждала любая леди на вашем месте», — продолжил он. «Но для вас, очевидно, справедливость превыше всего». «Превыше глупых предрассудков», — ответила Джейн. «Так что, идем допрашивать фотографа?» «Предоставьте это мне».